«Желает ли ваша светлость чего-нибудь еще?» «Нет!» — нетерпеливо рявкнул лорд Вентолтер. Затем усилием воли вернулся к учтивым манерам. «Нет! Спасибо! Можете идти!» «Слушаюсь, милорд!» Легкая укоризна в поклоне, и дворецкий вновь тяжеловесно вышел. Не успела дверь за ним щелкнуть, как три лица жадно обратились к Дейзи. «Куда же?» — прозвучал дружный вопрос. «В Бразилию!» Она наслаждалась их изумлением. Так вышло, что мне стало известно об отплытии в Рио парохода Оренока. Он отходит сегодня днем из Саутгемптона. На борту будет как минимум две свободные каюты. «Сегодня днем?» Лорд Вентуатра извлек из нагрудного кармана золотые часы. «В три пополудни». Анабель с Джеффри одновременно глянули на каминные часы. Хотя Дейзи казалось, что с ее пробуждения миновала целая вечность, на самом деле не было еще и двенадцати. «До всего 35 миль», — сказал Джеффри и озадоченно добавил. «Бразилия, что я буду там делать? В этом и состоит прелесть моего плана», — гордо заявила Дейзи. «В Бразилии находятся обширные плантации каучука и кофе, принадлежащие сэру Хью. Он наверняка сможет дать тебе работу». «Смогу, говорите!» – произнес за спиной Дейзи сухой голос сэра Хью. Следом за ним, ко всеобщему смятению, в кабинет плыла леди Джозефина. «Генри, что происходит?» – жалобно протянула она с тревогой на пухлом лице. Граф сыном вскочили. «Все в порядке, Джо!» – заверил ее лорд. «Тебе не о чем переживать. После я все тебе расскажу». «Меня не проведешь!» – она решительно уселась в кресло брата и похлопала Аннабель по руке. «Может, я сумею помочь?» Пока они пререкались, Дейзи шепнула Джеффри. «Времени мало, ступай! Найди паспорт и собери вещи». Он кивнул и прошептал в ответ. «Можно мне попрощаться с Марджи и уилом «Наверное!» Дейзи нахмурилась. «Да, конечно же, даже нужно! Только ради всего святого ничем им не рассказывай! Ничего! И не отвечай на их расспросы, хорошо?» Джеффри выскользнул из кабинета. До странности незаметно для человека, вызвавшего такую бурю. Спор выиграла леди Джозефина, просто-напросто отказавшись двинуться с места. «Так в чем же дело?» — повторила она. Лорд Вендотер вздохнул. «Мисс Дел Римпл, не будете ли вы столь любезны?» Передав ей слово, граф отошел к столу и стал разливать напитки. Дейзи повернулась к сэру Хью. Тот с легкой улыбкой наблюдал за перепалкой жены с Шулиным. «Да уж, объясните, пожалуйста, мисс Дел Римпл», — приветливо, но властно подбодрил ее баронет. «Сначала, сэр Хью, позвольте спросить, действительно ли вы можете устроить Джеффри на одной из своих южноамериканских предприятий? Если нет, я не стану вас больше беспокоить». «Вероятно, могу», — с осторожностью ответил сэр Хью. «Конечно можешь, Хью», — заявила леди Джозефина. Нашел ведь ты несколько месяцев назад место для кузена мистера Барнстапла, а Джеффри твой собственный племянник, или мой, что по сути одно и то же. Истинная правда, душа моя, однако юный Барнстапл не имел проблем с законом, чего не скажешь о нашем Джеффри, или я ошибаюсь».